Работа для души. Работая в театре Вахтангова, я освежал задники и в других театрах, причём выполнял работу на любых условиях. Другие исполнители заламывали огромные суммы, а я брался за сколько дадут. Слух обо мне, непривредливым, прокатился по всем театрам и докатился до театра имени Маяковского. Там мне предложили заведовать декоративной мастерской. Я чуть не задохнулся от свалившейся удачи и бросился осваивать новую высоту. Два сезона я заведовал мастерской и страшно гордился своей должностью. По сути, это был самый высокий пост, который я когда-либо занимал. За это время в моей личной жизни произошли немалые перемены. Я заимел собственную комнату на окраине, приоделся и... И, конечно, купил полуботинки, о которых мечтал. Эпов всё чаще выводил меня в свет, дом актёра, где знакомил с актёрами, с актрисами, не знакомил. А в театре я работал с художниками, Кулешовым, Васильевым, Сумбаташвили. К застольям после премьер сидел, опять-таки чуть ли не в обнимку с Ахлобковым, с Вердленным, Хановым. Так что моя слава, как примкнувшего удвоилась, если не утроилась. Правда об этой славе знали только соседи по квартире. Я доставал им пропуска на спектакли, но мне и этого было достаточно. Наконец-то я утвердился как работник театра и главное, стал владельцем собственной комнаты. Моя жизнь стала похожа на мечту. Теперь можно было делать работы для себя. Каждый знает, в мире есть добро и зло. Я решил хотя бы немного добавить добра и начал старательно упражняться в иллюстрациях, в надежде когда-нибудь оформить детскую книгу, что, как ни она, несет ощутимое добро. Меня давно тянуло в книжную графику для детей, в многоцветный мир, где реальность переплетается с фантазией, а конкретность с условностью. Герои сказок жили в цветах, плавали на бумажных кораблях, летали среди облаков и... Герои рассказов попадали в невероятные переделки. Вот где неограниченные возможности для выдумки, рассуждал я. И нет работы интереснее. Ко всему в то время только в детской книге допускалась условность, стилизация, определённый подтекст. Именно поэтому в детскую литературу ринулись десятки людей. которых не интересовали ни дети, ни природа, ни животные, для них главным было обозначить своё я. Позднее некоторые из этих лицеидов даже стали известными и получали на западе премии, не столько за талант, сколько в пику реалистической школы рисования и письма, давали с пояснением: "Это нетрадиционно, ни на что не похоже". В богемной среде Часто доходило до идиотизма. Всякий негатив приобретал известность. Все, что не признавалось официально, считалось талантливым, а что признавалось, естественно, чепухой. Не случайно академик живописи Корин говорил, «Пикассо — шарлатан, а все современное искусство — сплошное надувательство». Кстати, Пикассо и сам признавал, что занимался шарлатанством, поскольку это приносило славу и деньги, а себя считал развлекателем публики. И Сальвадор Дали говорил: "Я знаменит и богат, потому что слишком много дураков. В общем, я начал работать для себя. Ясно, для себя это работа, которую художник делает не по заказу, а для души. Эта работа может нравиться другим или нет, за неё могут платить деньги или не оплатить. Но такая работа приносит художнику удовлетворение, и только такая. Если же художник выполняет работу против себя, то даже получив за эту работу огромные деньги, он не испытывает удовлетворения. Конечно, настоящий художник. Я от своей домашней работы испытывал небольшое удовлетворение. Таким оно было потому, что у меня мало что получалось. Я только начинал серьёзно заниматься графикой. Но из театра я прямо-таки летел в свою комнату. Случалось, уставал на работе, случалось, друзья забывали обо мне и подолгу не заходили в театр. Случалось, девушки не обращали на меня внимания, но я сильно не переживал. Ведь дома, на рабочем столе, меня ждали такие друзья, такие девушки, такая жизнь. Я любил свой рабочий стол, покорябанный в шрамах и ожогах от сигарет. Небольшой деревянный квадрат. Но стоило за него сесть, как он безгранично расширялся, и перед глазами плясали с волны, шумели леса, шуршали пески. Я превращался в животных и растения и проживал несколько жизней одновременно. Был счастливым и несчастным, бедником и богачом, совершал увлекательные путешествия, побывал во многих странах. В выходные дни вставал на рассвете, когда еле обозначался оконный переплёт, и сразу спешил к столу. К тому времени, когда всходило солнце, всегда в окне огромное с автомобильное колесо, я уже успевал сделать десяток рисунков. В какой-то момент я увлёкся белыми натюрмортами. Писал предметы почти в одном цвете, где всё строил на тонких отношениях между полутонами. В белую краску добавлял чуть-чуть голубой, зеленоватой, розовой, чтобы уловить оттенки. Вначале делал на картоне подмалёвок и подносил его к зеркалу. Обратное отражение сразу выявляло существенные погрешности. В то время я был уверен, что этот метод придумал первым в мире, но позднее узнал, что изобрёл велосипед. Им давно пользовались многие художники. В выходные дни работал довольно долго и уставал, но это была приятная усталость, ведь работа шла в радость. Кстати, я никогда не понимал творческих людей, которые жаловались на изнурительную работу над красками, рукописями, не понимал актёров, которые вздыхали: работа измучила, наш каторжный труд, тяжёлый хлеб. Мне кажется, любимая работа не может быть тяжёлой. Тяжёлая работа та, которую выполняешь против желания, скажем, ради денег. Например, тяжеловато работать сторожем, сидеть, ничего не делать, смотреть на часы. И вообще, по-моему, не совсем правильно творчество называть работой. Всё-таки творчество это созидание, которое невозможно без вдохновения, а работа это дело, для которого достаточно одного мастерства. Став заведующим Я писал только задники к новым спектаклям. Обновляли старые декорации и попеременно дежурили на спектаклях мои помощники Володя и Зарик. Им было по 20 лет, мне на 6 больше. У нас сразу сложились дружеские отношения. Володя к живописи относился с прохладой. Не то что не любил махать кистью, как он выражался, но и особенно к ней не рвался и всё делал недоброкачественно. Он состоял в обществе любителей икон. Я видел это общество. Важные молодые люди с печатью загадочности на лицах. Они всё время торжественно молчали, только рассматривая иконы, изрекали что-то о тактических ходах и строях. Я думал, пытаются раскрутить, раскодировать мысли иконописцев. Но на поверку выяснилось: иконы для них всего лишь источник дохода. Они шастали по деревням, за бесценок скупали доски и перепродавали их иностранцам. Я не раз предупреждал Володю, что эта деятельность до добра не доведёт, но он, глухая душа, только отмахивался. Зарик готовился поступать в художественное училище и самозабвенно изучал костяк, рисовал скелеты и натюрморты с черепами. У него была уникальная коллекция черепов от мышиных и кошачьих до лосиного. Как ни странно, его работы никаких мрачных мыслей не вызывали. Но однажды Зарик выкинул дурацкий номер. С кистью скелета пошел в магазин, и когда кассирша выдала ему сдачу, сгреб деньги костяшками. Кассирша заорала диким голосом, а Зарика отвели в милицию и крупно оштрафовали за мелкое хулиганство. Когда не было работы, Зарик говорил мне: "Я, пожалуй, поеду на этюды. Не возражаешь?" А Володя заявлял: "А у меня свидание. Я пошёл". "Не волнуйся, на спектакле отдежурю как штык". У него каждый день были свидания. Они уходили, а я, чтобы не терять время попусту, пытался заниматься графикой, но только присядешь кто-нибудь заглянет, попросит краски или что-нибудь нарисовать или просто начнёт трепаться. Несколько раз, когда не было работы, я тоже уходил из мастерской. Перед премьерой мы работали без передышки, даже ночами, и декорации сдавали раньше срока. Володя говорил: "Наша тяжёлая команда вкалывает как папа Карло". Но когда нет работы, зачем зря высиживать, рассуждал я. Директор театра Вождь труппы не разделял мою точку зрения. "Я всё понимаю, голубчик", предельно ласково сказал он мне. "Я доволен вашей работой, но понимаете, чтобы не было лишних разговоров, надо присутствовать, как говорится, для мебели". Такая особенность. "Надо, голубчик, создавать видимость работы, видимость созидательной активности". Он давал мне возможность для почётного отступления, но я дуралей, этого не усёк. Из-за этой видимости я, в конце концов, и ушел из театра, как бы спрыгнул с чужого корабля. Именно с корабля, ведь перед этим еще кое-что произошло.